Глава вторая. Энергия познания, человечество или человек. Желанная помощь. Итак, к вам пришёл человек со своими проблемами. Понятная ситуация. А если он пришёл к вам просто поговорить, но вы чувствуете, что у него проблемы. Непонятная ситуация. А если кто-то не пришёл, а живёт где-то рядом? Может быть, даже в одной квартире с вами вы убеждены, что у него есть внутренние проблемы, но он молчит о них. Совсем не ясная история. Как разобраться? Требуется человеку ваша помощь или нет? Нуждается ли он в том, чтобы вы посодействовали ему в создании какого-то нового взгляда на происходящее событие, или такая необходимость отсутствует? Как вообще отличить невротического человека от нормального? Вот что об этом пишет выдающийся учёный и психоаналитик Карен Хорни. Наиболее достоверный критерий состоит в том, ощущает ли человек себя скованным препятствиями, создаваемыми его конфликтами, может ли он правильно воспринимать и преодолевать их. Примечание. Хорни. Невротическая личность нашего времени. Новые пути в психоанализе. Санкт-Петербург. 2013 год, страница 138. Конец примечания. Только сам человек может решить, насколько его жизнь гармонична, сковывают его препятствия, создаваемые конфликтами или нет. Даже если это самый близкий для вас человек, ребёнок, муж или жена, навязать ему ваше понимание жизни невозможно. Если человеку нравится его существование, Мы вправе вмешиваться в его жизнь только тогда, когда понимаем, он уничтожает себя физически. Но в этом случае уже необходим специалист, врач. Мы без труда можем разобраться, работает ли машина, компьютер или, скажем, электрический чайник, или они испортились. Но куда сложнее разгадать, работают ли другие люди, да и мы сами не испортились ли. Для этого нужно проанализировать, не потерял ли человек в своей жизни удовольствие, живет ли он сообразно собственным желаниям или чужим. Если человек страдает, необходимо разобраться, в чем смысл страданий и существует ли этот смысл. Понятно, что все эти вопросы можно относить и к самому себе, ответить на них нелегко. Сложность усугубляется ещё и тем, что энергия познания большинства людей направлена вовне, а не внутрь. Когда человек приходит к вам для решения собственных проблем, никто и ничто не мешает ему вам помочь ему или самому себе направить энергию познания внутрь, чтобы осознать самого себя.